Зимний укус. Глава вторая. Часть третья. Текущее эмоциональное состояние Джина прекрасно описывалось словом «нерешительность», поскольку она отчаянно пыталась обмозговать эту ситуацию. Если верить анализу вторженца, функции из ядра подземелья, что по сути было нечто средним между навыками базовой и полной оценки, то этот парень был чернокнижником 61-го уровня по имени Хью Мунгус что лишало происходящее всякого смысла. Если, конечно... «Ты герой!» — выпалила она. Другого способа обмануть функцию анализа вторженца не существовало. Даже если представленная информация, по сути, не сильно отличалась от той, что давала базовая оценка, она могла обойти любые хитрости, которые обычно срабатывали на навыки пищево. За исключением навыка — сокрытие сущности, который был исключением из правил. Что? «Ты поняла это только сейчас?» — ответил песочный человек, сглотнув. «Ну и разве после этого тебе ещё можно как-то называть, кроме как дерьмовым мастером подземелья? У тебя вообще была квалификация для этой работы? Может, тебе стоило пойти учить маленьких детей письму?» Злобное выражение на лице Джина и острый взгляд были явными признаками того, что мимик сумел задеть нужные ноты, поставив под сомнение её компетентность. Поначалу это могло быть непреднамеренным, но теперь Бокси намеренно давил на нее, пытаясь заставить сделать что-то необдуманное и или глупое, чем он в конечном итоге мог бы воспользоваться. К сожалению, то, что последовало затем, было совсем вне ожидания имитатора, так как выражение демона перешло от полного отвращения и презрения к злобному восторгу. «Но это все меняет, не так ли?» — сказала она подозрительно бодрым голосом. Похоже, я проведу тебя и твоих сумасбродных секс-рабынь через курс только для героев. Ох, как весело!» Она быстро открыла раздел назначения стража на экране управления подземельем и включила несколько вещей. Затем она взлетела ввысь и закричала в сторону крыши ледниковой виселицы, что по своей форме напоминала башню. «О, Тимми! Обеденный перерыв!» Громкий рев донесся до ушей Бокси, когда над ним пролетела огромная тень. Новоприбывшее существо, казалось, было того же вида, что и те, с которыми Мимик сталкивался до сих пор, за исключением нескольких ключевых отличий. Во-первых, оно было несколько побольше и имело пару массивных крыльев, как у летучих мишей, которые позволяли ему свободно летать. Во-вторых, оно также было лучше вооружено, чем примитивные дикари, что были до него, поскольку имело четыре руки, в каждой из которых было необычное кристальное оружие, Верхняя, более длинная пара конечностей, имела хрустальное копье и каплевидный щит, в то время как нижняя держала по парному короткому мечу. Мимик хотел жаловаться на несправедливо свободный полет этого врага, так как подземелье, по идее, должно было быть запретной для полетов зоной. Вот почему закуска была вынуждена идти по земле, ибо любые попытки левитации выше определенной высоты оборачивались тем, что ее в крайне грубой форме впечатывало вниз. И все же эта громадина, которая, согласно навыку глаза мертвого бога, называлась Тимати, явно игнорировала это правило. С другой стороны, для подземелья не имело смысла препятствовать собственным слугам, поэтому они, вероятно, были исключением из таковых ограничений. Что вдвое верно для уникальных, могущественных существ вроде этого. У него было более чем вдвое больше ХП, чем у низкосортного корма, который Бокси убивал последние полчаса или около того и он явно был более высокоразвитого вида. Возможно, даже редким вариантом развития, не говоря уже о том, что Джин сказала, что это было частью курса только для героев, тем самым предполагая, что для победы над этим существом понадобятся исключительные умения. Учитывая все обстоятельства, становилось совершенно очевидно, что это был местный страж ледниковой виселицы. Демонесса высокомерно рассмеялась, презрительно глядя на изуродованное лицо песочного человека. «Лучше подготовь свой анус, уродец, потому что Тимми — настоящий драйкородный альфа из племени ледяной чешуи, и он сейчас... сейчас... а?» Слова начали затихать, стоило ей заглянуть в жёлтые глаза вторженца. Они вовсе не были полны привородного страха, который она ожидала увидеть. На самом деле его глаза показывали нечто совершенно противоположное, как будто оценивали Тимми, словно изысканное блюдо. Но худшей частью из всего, по мнению Джина, была жуткая улыбка на полулица, которая во всей красе представила окровавленный рот этого чудика. «Почему ты улыбаешься?» К собственному удивлению она запнулась еще в начале вопроса. «Это существо — местный страж, верно?» спросил песочный человек, не отводя взгляда от крылатого врага. «Угу. «Это значит, что я получу сундук с сокровищами, когда убью его. Верно?» Даже не дожидаясь её ответа, Бокси сразу же отбросил своё притворство. Он сформировал из ног длинный змеевидный хвост, похожий на тот, который ел несколько минут назад, за исключением коры, заменяющей ему чешуйки. Он свернулся и напряг мышечный отросток, имитируя то же движение, которое несколько раз использовали враги, чтобы наброситься на него издалека. Затем органическая пружина резко выпрямилась, заставив мимика из-за по огромных атрибутов практически взлететь вверх, как метеорит наоборот. Нет, выражение «взлететь» было не совсем верным. На самом деле то, что он делал, классифицировалось как прыжок, поэтому подземелье не могло остановить его подъем. Тем не менее, тимит тоже получил свое место не за красивые глазки. Как и ожидалось от высокоуровневого монстра. Он даже не удивился, когда кто-то прыгнул на 20 метров в воздух и рефлекторно сделал в его сторону выпад своим копьем. Мерцающее оружие нашло свою жертву и пронзило грудь Бокси, тем самым ознаменовав столкновение между двумя монстрами. Или, скорее, это был тот случай, когда Мимик охотно дал себя пронзить. Это был четко выверенный риск, который, по его мнению, стоил того, поскольку эти наги были тем типом монстров, которые выгодно отличались выносливостью и защитой, но не блистали в плане атаки. И этот ящер не отличался от прочих. Даже если он и был в три раза сильнее, чем среднестатистическая ящерица, ему по-прежнему было невозможно отобрать более трети максимального хп-мимика за один удар. Но даже этот прогноз оказался переоценкой, так как Бокси остался с более чем двумя третьими здоровья. Только когда Тимоти несколько раз ударил его своими мечами, значение ХП имитатора просело примерно до половины. Именно это и было целью Бокси. Имитатор ухватился со древка копья одной рукой, а второй вынул из хранилища один из лучших двуручных мечей, которые он имел, и активировал навык, который он украл у героя Терезы. Месть. Месть. Описание. Те, кто осмелился противостоять защитнику справедливости, почувствует ярость самой богини. Требования перезаписаны. Тип активный. Время активации мгновенно. Стоимость 5% от максимального МП. Диапазон на себя. Эффекты. Придает следующие атаки ближнего боя без задействований боевых искусств, божественных сил. Увеличивает урон, наносимый этим навыком, на 10% за каждые 5% от максимального ХП, потерянного за последние 10 секунд. Урон, наносимый этим навыком, игнорирует 50% защиты противника. Этот навык не может быть активирован чаще, чем раз в 10 секунд. Меч окутал белым сиянием, оставляющим после себя в пространстве след света. Наполненный божественной энергией клинок, легко вспорол грудь Альфа-Наги, оставив позади огромную рану и заставив существо взвыть от боли. Тем не менее, даже если это выглядело как тяжелая рана, у босса по-прежнему оставалась большая часть его ХП, И он не спешил падать на землю.